Спокойно, говорит геодезист. Он достает сигареты, предполагая, что разговор будет не очень легким. Вы говорили, что заплатите мне тысячу. Так вот, считаете, что свою тысячу я уже забрал? Что? Тысячу? Она тянет из кармана фонарик, раскрывает сумку, копается в ней. Ее голос выдает ярость. а Где медь? Тут что, один алюминий остался? Вы что? Отдали этим своим помощникам всю медь? Там не один алюминий. Спокойно отвечает он. Там еще куча отличного свинца. Свинца там на четыре аккумулятора хватит. Там его рублей на восемьсот. В сумке металла больше, чем на тысячу рублей. Вы говорили, что товаров хранилища на две тысячи. Тысяча вам, тысяча мне. Ваша доля получилась больше тысячи рублей. Чем вы недовольны?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 д о с т а е т из него большой моток паяльной проволоки, протягивает его ей на 450, е с л и быть точнее. Людмила светит на проволоку фонариком и пытается тут же схватить моток, быстро тянет руку, но гиадезист убирает проволоку, и её хищная лапка хватает воздух. Мне нужно три сотни рублей, говорит он с удовольствием, затягиваясь, и ещё одну услугу от вас.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 И как я вас в степи найду? Я не очень хорошо знаю окрестности. Все ты знаешь, а если и не знаешь, то разузнаешь. Если захочешь и с к а л о п е н д р у мелкую в степи отыщешь, да легко. Я живу на участке бабки Павловой, это 1 0 6 й участок, хорошее место, п а л к о в почти нет. Я не знаю, где это, говорит она, но теперь он в ее голосе отчетливо слышит фальш.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 Их выведут, если они не сменят м е с т о не улетят на юг. Вообще-то он сам собирался сделать это. Дело было, конечно, опасное, но для степника привычное. Только вот все руки не доходили. А теперь все менялось. Возможно, даже и хорошо, что он не извелос. Геодезист шел по темным пескам в клубах налетавшей с севера пыли, время от времени включая фонарик. Он хотел просто проверить.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 Пошел к двум камням, навалившимся друг на друга, потоптался вокруг них и уже от них пошел на запад к о с и н о м у гнезду. Шел все так же, не заботясь о том, что оставляет глубокие следы на песке. У осинового гнезда пошел поосторожнее. Следы на песке, конечно, оставлял, но старался идти тихо. Слишком близко к бархану, где ч е р н е л а нора, не приближался. И правильно делал. Ночь уходила, ветер стих, и осы уже были отчетливо слышны, даже в тридцати шагах от норы. Гудят з а р а з а От осинового гнезда он повернул на север к дороге, а там уже от пыли ничего не видно. Вся дорога в квадроциклах и пеших людях. Утро. Все спешат, кто на озеро, кто на барханы за саранчой и п о л ы н ь ю Геодезист на дорогу выходить не стал.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 Эх, Люсечка, видно, не зря тебя торговка булками звала проказой. Кто же ты такая, Люсечка? в с ё пришло время вскрывать карты. Он знал, что теперь он не отболтается. Теперь им мозги не запудришь. Теперь ему ни удостоверения, ни контракты с в о д о д о б ы т ч и к а м и не помогут. Два патрона в обрезе.